Глава третья. Утреннее совещание с ближним кругом началось сразу же после легкого завтрака. «Что у нас по генералу и ордеру на арест?» — первым делом спросил я у Феофана. Пока что слова Викария подтверждаются. Шинкарев действительно метит на вышестоящую должность и решил заработать пару дополнительных очков, пройдя расследование по липовому постановлению. Судя по всему, желает закрепить за собой реноме честного служаки, поместив следователя и его начальство в одиночные камеры изолятора. Большего в настоящее время выяснить не удалось. Однако сбрасывать со счетов возможное желание генерала прикрыть кого-то мы тоже не будем и продолжим поиски заказчика. Может, что-то интересное принесет наш друг из церкви. Хорошо. Кивнул я и повернул голову в сторону Потанина. Теперь вопрос к тебе, Роман. Что там по охране новых заводов? «Все готово?» «Да», — ответил управляющий торговым представительством. «Уже с понедельника служба безопасности предприятий работает как часы. Все этапы установки пулеметов и инженерного оборудования завершены. Дежурные смены подготовлены и несут наряды. Доклады поступают на пост в резиденцию. У службы также есть возможность проводить проверки удаленно с помощью камер видеонаблюдения. Проблемы питания, размещения личного состава караулов и работа оружейк решены». Графики несения дежурств с учетом выходных и отпусков готовы. Выбрана оптимальная периодичность смены патрульных и часовых». «Хм», — задумался я, — «хорошо. Есть еще что-то, что нам необходимо знать. Устранили небольшое падение объема выпускаемой продукции, вызванное сменой владельцев кабельного завода. Все причастные понесли наказание», — произнес Роман и, позволив себе улыбку, добавил. «Кроме того...» На нас вновь выходили Бельские, Орлицыны и Побыловские. Все интересуются возможностью восстановления прерванных сделок по продаже тех предприятий. «Вот же слезняки!» — хмуро произнес Феофан. «И почему никого из них еще не подвесили за яйца наши инквизиторы? Ведь понятно же, что они как-то связаны с демонопоклонниками». Сначала, зная о возможном возникновении пустоши в Долгиновском районе, магнаты выставляют на продажу активы. Затем, после смерти Цыбулькина, начинают сомневаться в этом и потом вновь меняет свое мнение из-за дивного побоища на благотворительном вечере. Неужели это насторожило только нас? «Согласен», — подхватил Юрий Владимирович. «Что-то всех этих инквизиторов и безопасников не видно и не слышно. Демона позволяют себе резвиться в заславле во время военного положения, а в ответ тишина. Если бы не переданная нами информация о Зареченских, то они бы и дальше продолжали полутать в темноте». «Так-то оно так», — На цену магната еще в два раза сократили», — произнес Роман как бы между делом. «Забудь», — после небольшой паузы сказал я. «Мы же и так достаточно рискнули. Да, свободные средства остались, однако у нас все же нет гарантий, что пустошь в том районе не появится. да и страховать нас тоже теперь никто не спешит». Ситуация со страховкой вообще была не очень радостной. Дело в том, что халифарские агенты сумели нас переиграть. Как только в хагнийской новостной повестке появились сообщения о сражении с Нагом и об убийстве президента демонами, уже знакомые мужчины вновь прибыли в торговое представительство и сообщили о расторжении контрактов. Деньги перевели достаточно быстро, и их даже не смутила неустойка в размере 20% от внесенной клиентом суммы. «Юра?» — позвал Резцова Феофан. «А как там местные архимаги и профессора поживают? Они готовы к сражению?» Пришлось некоторых из них немного поднатаскать, провести парочку дуэлей и нацелить на работу. Однако, в общем, все очень даже неплохо. Как минимум, к бою они уже готовы. Ответил старший Макрода. Что-то ты не очень уверенно об этом говоришь, заметил наставник. К бою они готовы. Твердо повторил Резцов. Однако для слаженности и выхода на пик формы нужно еще по меньшей мере месяца два тренировок. Хорошо устроились. Недовольно буркнул наставник. «Как деньги получать, так вот они, а как предоставить высокий уровень, так еще позаниматься нужно». Последнее время Феофан слишком уж часто бурчал по делу и без дела. «Стареет мой верный товарищ», мысленно вздохнув, подумал я. Слова наставника прервал условный стук в дверь Витязя, который сегодня следил за безопасностью и обеспечивал приватность разговора. «Иван Егорович!» произнес мужчина после открытия двери. Прибыл викарий Агафадор, просит принять его. «Приглашай», — велел я, и дверь тут же закрылась. «Чего это он сам самого утра прискакал?» — как бы в никуда, — спросил Юрий Владимирович. «Наверное, опять силовая поддержка нужна. Не удивлюсь, если кто-то из Замятинских начал говорить». «Скорее всего», — произнес наставник и перевел взгляд на меня. «Нам выйти?» «Нет», — решил я. Все же это гость прибыл к нам, а не мы к нему. Да и если его информация будет конфиденциальной, то он об этом скажет». Вошедший в кабинет пожилой мужчина в скромном костюме окинул присутствующих цепким взглядом серых глаз и произнес «Доброе утро, господа. Надеюсь, я вам не помешал». «Доброе утро, Агафадор Викторович», ответил я и указал на одно из пустующих мест за столом. «Нисколько. Прошу, присаживайтесь». Мужчина еще раз оглядел всех, кивнул и, заняв предложенный стол, произнес. «Вы наверняка гадаете, какая срочность привела меня сюда столь рано», сказал викарий и, не дожидаясь ответа, продолжил. К сожалению, событие нерадостное. Выяснилось, что переданная Иваном Егоровичем информация подтвердилась, и на территории Долгиновского района обнаружилась первая захоронка демонов, исписанный многочисленными экранирующими символами подвал, на который наши люди наткнулись совершенно случайно. Что в нем обнаружили?» Тут же сделал стойку наставник. «Демона Кокера, еще живую, но уже сошедшую с ума жертву, и два камня боли», — произнес викарий. «Дерьмо!» — вырвался Средцов с легким недоумением. «Значит, обнаружение комаровидного рахита не случайно? Это ведь они лучшие специалисты по созданию проклятых земель. Ты так говоришь, словно не веришь в происходящее», — произнес Феофан. «Мы же обсуждали подобное не единожды и ждали чего-то такого. «Одно дело предполагать», — произнес Юрий Владимирович, «и совсем другое — осознать, что демоны действительно имеют в своих руках инструменты, позволяющие провести экспансию. Новых пустошей не было уже несколько сотен лет. Конечно же, я удивлен. К тому же представь, на что способна эта тварь с камнем боли. Да не с одним, а с двумя. Даже думать об этом страшно. Меня больше интересует, сколько людей они замучили для создания подобных камней» мрачно произнес Феофан, а я решил дать слово нашему гостю. Агафодор Викторович, мы очень рады вашим успехам и надеемся, что теперь дело сдвинется с мертвой точки. Однако мне хотелось бы узнать, что вам необходимо от рода Морозовых?» «Я прибыл к вам из-за нашего вчерашнего разговора». С достоинством ответил инквизитор, обвел каждого из присутствующих пристальным взглядом, а затем, после небольшой паузы, решил говорить, не таясь. Видимо, он понимает, что все присутствующие здесь лица, Это мои главные помощники, информация в том или ином виде будет проходить через них», — подумал я. Дело в том, господа, что Юрий Владимирович высказал очень ценную и правильную мысль. Еще несколько лет назад мы помыслить не могли о возможности появления новой пустыши, Промышленная революция и создание современного оружия, строительство городов-крепостей, возглавляемых комендантами, повсеместное распространение датчиков контроля инфернальной энергии Охота на демона-поклонников с помощью не только государства и церкви, но и частной организации в лице Лиги Охотников. Все это долгое время позволяло нам считать себя побеждающей стороной. Почему нет? Мы ведь остановили продвижение демонов, нашли эффективные способы противодействия, многократно увеличили численность планеты и даже начали использовать ингредиенты из пустошей в интересах человечества. Викарий выдержал паузу, позволив нам осознать сказанное, и продолжил. Однако постепенное усиление младших демонов пустошей, пропажа сотен людей и появление свежих камней боли и души показало, что мы заблуждаемся. Очень скоро выяснилось, что помимо уничтожаемых нами ковинов демонопоклонников существуют и те организации, на которые мы просто не можем выйти. Правда, до покушения на принца Витовта и весь личный состав императорского кадетского училища мы не осознавали силу неизвестного противника, размах его действий, и количество ресурсов. Тут викарий остановил взгляд на мне. Кстати, именно тогда, Иван Егорович, вы в первый раз помешали демонопоклонникам добиться цели. Это ты еще не в курсе, как мы с Феофаном убили пятерку охотников за головами, что хотели продать нас на алтарь демонам и подкинули свежие камни. Подумал я и решил поторопить церковника, отчего-то пожелавшего устроить нам экскурс в историю. Агафодор Викторович... Вы же не просто так вспомнили тот случай в предместе Антоновка. Он как-то связан с найденной вами захоронкой? «Верно», — медленно кивнул пожилой мужчина. «После изучения того происшествия мы смогли впервые выявить способ расширения или создания новой пустоши. Жертва ритуал Камень Боли и три квадратных километра превращаются в проклятую землю, которая как магнит притягивает к себе демонов». «Не соглашусь с вами», — поспорил я. «Если бы та область работала как магнит, то там были бы не связанные между собой группы инферналов, а не спаянный отряд под предводительством сатиров». «Пусть так. Главное, что именно захоронка позволила создать пустошь», согласился инквизитор. «Но ведь возле предмести была не одна захоронка, так?» уточнил Феофан. «А несколько, которые затем слились воедино?» «Верно», кивнул церковник. «Мы подозреваем, что преобразование в Долгиновском районе должно было проходить по подобной схеме». «Подождите», — прервал инквизитора напрягшийся резцов. «Если одного камня более хватает на три квадратных километра, то сколько же у них таких артефактов? Район — это ведь огромная территория». «Много», — ответил викарий, и черты его лица чуть застрились. «Если бы мы обнаружили в захоронке один камень, то разделили бы площадь района на три». «Искали 530 скрытых мест». «Сколько?» — хрипло произнес наставник. «Около пяти сотен», — твердо ответил инквизитор. «Однако проблема в том, что мы не знаем предназначения второго камня. Как именно он изменит ритуал? Насколько увеличит площадь проклятой земли? В алгебраической или геометрической прогрессии? Во всех ли захоронках только камни боли? А если есть еще и артефакты души? Что тогда?» Как они повлияют на ритуал? Ответов нет, одни вопросы. Значит, хотите предложить нам участие в поисках? Спросил я, поняв, что от нас нужно церкви. Да, ответил мужчина. Нам понадобитесь как вы, Иван Егорович, так и ваша огромная армия, находящаяся на территории Долгиновского района. Вот как. А церковники просто так времени не теряют, собирают на меня информацию и знают, какими силами я располагаю. Ожидаемо. Подумал я и решил кое-что прояснить. «Местные власти знают о находке? Церковники или представители спецслужб их известили? Думаю, что было бы эффективнее, если бы они также участвовали в поисках. Им еще ничего не известно», — ответил инквизитор. «Местные власти-магнаты слишком уж сильно себя запятнали. Если мы передадим такую информацию, то уже через час демоны Любы будут знать об этом» и дальнейших действий нельзя будет предсказать, так что глава нашей миссии, митрополит Лукий принял решение придержать информацию до начала операции. «Это плохо», — произнес Феофан. «Что мы сможем сделать своими скромными силами на такой огромной территории? Я ведь правильно понимаю, что нужно будет прочесывать буквально каждый метр». Дождавшись кивка инквизитора, наставник продолжил. «Что мешает демона-поклонникам забрать часть захоронок?» и совершить отход после начала нашей операции. У нас есть договоренность с местными властями о закрытии границ того или иного района по первому требованию. По нашей команде все дороги будут перекрыты, там сразу же введут военное положение и комендантский час. Все жители отправят домой. Сводные отряды полиции и военнослужащих, по отдельности мы им не доверяем, закрывают границы района. Военно-воздушные силы поднимаются по тревоге и блокирует возможную попытку прорыва на летательных аппаратах. К делу также подключаются халифарские, тензинийские и местные силы, которые начнут прочесывать территорию. Считаете, что к можно доверять?» — осторожно спросил я. «Доверять нельзя никому. Поэтому нами будут формироваться сводные группы из разных стран. Иначе, к сожалению, никак нельзя», — произнес викарий. «Когда планируете начать операцию?» Задал я следующий вопрос. «Завтра в шесть утра», — ответил Агафадор и, заметив мой взгляд, пояснил. «Понимаю, что это рано, но времени не так много. Есть вероятность, что сохранность захоронки проверяется, поэтому лучше подстраховаться. К тому же в данной ситуации есть и свои плюсы. Нам не придется разводить жителей района по домам, они не успеют выйти на работу. Да и полноценный световой день в течение всего мероприятия тоже должен стать неплохим подспорьем. 6 Значит, шесть», — ответил я и после небольшой паузы уточнил. «А какую область для проверки вы нам выделите?» «Все зависит от того, какое количество людей вы можете выставить», — ответил викарий. «Пока не могу сказать», — покачал головой я. «Нам нужно все детально просчитать и дело сделать, и производство не оголить». «Понимаю», — стал со своего места церковник. «Тогда не буду вам мешать». Для начала повещу других союзников и вернусь к вам. Не прощаюсь. После того, как за Гафадором закрылась дверь, я посмотрел на Романа и произнес. У нас инсайдерская информация. Долгиновской пустоши после привлечения таких ресурсов точно не будет, поэтому звони Бельским, Орлицыным и Побыловским. Говори, что меня обуяла жадность, и я готов купить их производство. Если информация о находке наших инквизиторов действительно не распространилась, то они согласятся. Произнес Роман, вставая. «Кстати, после выплаты халифарцами неустойки, денег у нас прибавилось. Я могу использовать их, если мне предложат что-нибудь прикупить?» «Да». Принял решение я и посмотрел на Феофана с Реццовым. «Ну что, господа? Нас сегодня ждет весьма насыщенный день». Наутро я был невыспавшимся и несколько раздраженным, а все потому, что уже давно так рано не просыпался. Встав в половине пятого, я быстро привел себя в порядок, оделся в заранее подготовленную форму и вышел из комнаты заводского общежития. Забежав в столовую, где сейчас завтракали бойцы, отправляемые на поиски захоронок, я поел без особого аппетита и попросил сварить кофе, а затем с ароматным напитком в руке отправился к месту построения, куда уже спешило большое количество народа. Одиннадцать архимагов и 23 профессора, которых мы недавно наняли, Позволили нам сформировать 34 довольно больших отряда, к каждому из которых мы добавили по два взвода бойцов для прочесывания местности? Себя, Феофана и Резцова, с еще одним взводом. Я стоял в резерве. Вдруг какой-нибудь отряд наткнется не на маленькую захоронку, а на большую группу демонов. Ты чего такой мрачный? Прервал мои размышления какой-то очень веселый наставник. Неохота было вставать столь рано. Признался я и сделал очередной глоток кофе. Распокаивай себя тем, что тебе не нужно было вставать в три часа, есть, получать оружие и еще ехать на какое-то построение в другой части района, произнес Феофан и уточнил. А может, ты просто не поел? Поковырялся, но не более. Согласился я и получил от наставника какой-то шоколадный батончик. А вот от этого не откажусь. Как-то разом взбодрился я. Добавить сюда нугу с карамелью и настоящий сникерс получится, подумал я, жуя довольно вкусную шоколадку. Точно. Почему бы мне не задуматься над производством новых сладостей? Я и теперь твердо завязан на пищевую промышленность и смогу наладить выпуск сникерсов, марсов, баунти да те же киндер-сюрпризов и рафаэлок. Почему я раньше об этом не думал? Ты чего это так возбудился? Заметил мое состояние наставник. Неужели конфета так подействовала? Может, и мне попробовать? Обязательно. Отмахнулся я и, достав телефон, открыл приложение для заметок. Просто мне в голову пришла пара интересных мыслей, нужно записать, чтобы не забыть. «Занимайся». Кивнул он и посмотрел в сторону строящихся бойцов. А я пока вызову командиров и проверю, как они уяснили поставленную задачу.